Группа двигалась на полной скорости, внезапно собака обернулась. Что такое? А, ничего, просто впервые собаке не знала, что ответить Хлоя. Её просто поразило предчувствие шестое чувство кузнеца. Она хотела бы выразить его словами, но тут же покачала головой. Если увлечётся глазением по сторонам, точно споткнётся. Коридор впереди был заполнен монстрами, они кровожадно ревели. Группа двигалась по двадцать шестому этажу. С и его спутницы преодолели спуск холма, и уже на двадцать шестом этаже появились гарпии, сирены и прочие крылатые монстры, отчего чего пришлось спуститься в лабиринты 26-го этажа. Цубаки направляла меч грубо, но умело прорубая сквозь налетевшую на них жуткую орду. Тихо, словно из за какого-то заклинания, множество монстров лишилось голов. Вспышка стали рассекла длинное тело водного змея напополам, а потом срезала голову кристальной черепахе. Колинок, который Цобеки держала в руках, назывался Бэнишигура, протягательное, похожее на гинату алебарда, без единой трещинки на клинке. Она изготовила это оружие лично, и это было несравненное первоклассное оружие. Оно растекалось всё подряд, словно лепестки цветов, обогряя всё вокруг кровью и подтверждая своё название зимний алый душ. Любой, ставший на пути циклопа монстр вскоре пополнял коллекцию мёртвых тел на пути. «Разойдитесь!» Однако и работницы, и сдрей хозяйки почти не уступали высокоуровневому кузнецу в бою. У каждой из них была своя история, и потому их боевые навыки обычными назвать было нельзя. В то время, как Аня наколола на свой золотой копье целый отряд мирменов, Хлоя рассекла на мелкие кусочки котившегося в неё хрустального ежа клинком убийцы, а прикрывшая его Ноя одним безжалостным ударом боевой перечётки в грудь кельпи превратила его в горку пепла. Девушки быстро разбирались с монстрами нижних этажей. Однако как бы быстро они не справлялись, поток монстров казался бесконечным. Мы, конечно, немного знаем о подземелье, но чёрт возьми? Ага, тут всегда такая дикость творится!» Рано и хлопо, переговаривались, сражаясь в бесконечной битве. Собаки Аня также не перестали размахивать оружием отвечая. Если бы здесь так было всегда, тропам и в интересов числа бы не было. Это аномалия, точно. Раньше я таким подземельем не видела меня. Лица авантюристов так искажало волнение, они прорывались через потоки монстров, которые и не думали заканчиваться. Авантюристы считали, что Семе Гести могла уйти в безопасную зону, а положение ледяного ветра по-прежнему им неизвестно. Однако прорваться вниз было не просто даже с цубаки авантюриста пятого уровня, что уж говорить об авантюристах, которым не достаёт такой силы. Монстры воюют как бешеные. Даже Руно, почти ничего не знавшая о подземелье, понимала, что есть в реве монстров что-то необычное. Будто Ботт подземелье обезумело и не может удерживать ситуацию под контролем. У меня такое чувство, что рядом какой-то жуткий монстр. Что? Что это значит? Просто догадка. Только хвост дрожит. Может, на этом этаже? Может, выше или ниже? Но рядом что-то очень жуткое. Цубаки посмотрела на Хлою. Кошка-девушка раздраженно прищурилась. Словно в подтверждение своих слов, она рефлекторно дёрнула ушами, а её тонкий хвост стоял дыбом. Они тёплым. Онироно также заметно напряглись. Опыт общения с Хлоей подсказывал им, что ощущение опасности глупой кошка Кашкадевушки можно доверять. Они даже не понимали, что войдя на 26-й этаж, они отвлекли на себя немалое количество монстров и заметно ослабили давление на другую группу, продвигавшуюся по этому этажу. Не знали они и того, что их появление позволило другим авантюристам прорваться через стену монстров и оказаться на 27-м этаже. Тем более, могли ли Цубаки и остальные знать, что из-за этого они поставили другую группу в неудобное положение? Хрек Уши они поднялись среди дерева монстров, она услышала человеческий голос. седьмой этаж. Мы справились. Вельфу и Лили восторженно крикнули, когда их ноги ступили на кристальные полы соединяющего этажа прохода. Пройденный ими лабиринт не слишком отличался от того, что они видели на пятом и двадцать шестом этажах, размеры кристальных колонн и коридоров были чуть больше. Хватит радоваться, нам нужно двигаться дальше. Аиша не давала авантюристам и секунды отдыха, поторапливая их. Она хотела добраться до безопасной зоны нижних этажей как можно быстрее. Монстры нападают. Отойди. Огромная орда монстров тут же направилась к отряду, поэтому Вильф оттолкнул Оуку и оказался впереди отряда. Казуки! Шику Казуки рассек воздух, из него вырвался мощный язык пламени и обратил орду монстров в головёшке. Он снова это сделал. Этот меч заметно сильнее старых. Как и Дафна удивлённо уставились на пылающие останки монстров, магического оружия такой силы им, видеть ещё не доводилось. Раиша улыбнулась. В её сторону полетел столб искр. После этого амазонка принялась охотиться на появлявшихся из боковых проходов монстров, пока Вельф занимался главной дорогой. Магический клинок, который не треснет. Получается, он создал уникальное оружие? Красный с салями отливами меч ярко сверкал среди тусклого света. Именно это оружие сыграло ключевую роль в их путешествии на 27 этаж. Авантюристов заманивали монстров в узкие проходы, а потом разом с ними разбирались. Поскольку для ударов магическим мечом не нужны были заклинания, орды монстров не приходилось сдерживать. Можно было выбрать удобный момент, когда монстры подберутся поближе, и нанести удар, не дав монстрам сбежать. С теми несколькими монстрами, которые выживали в адском пламени, а ещё остальные разбирались очень быстро. Вдобавок, в больше не сковывало волнение от того, что магический меч Коросса может быть уничтожен. Магический меч Вельфа значительно облегчил ношу израненной оставшейся группы и сделал практически невозможную идею добраться до 27 этажа реальной. Эша молча признала заслуги кузнеца. Всё же у неё возникла пара догадок. Вместо того, чтобы разрушаться, кажется, этот меч использует энергию разума владельца подобно заклинаниям. Она заметила признаки истощения на лице Вельфа. Невозможно пользоваться такой ударной мощью безнаказанно. Судя по количеству проведённых кузнецом атак, расход разума очень сильно превосходит даже постоянное использование его антимагического заклинания. Эгнес, давай сюда. «Вижу!» указав направление взмокшему от пота Вельфу, амазонка молча поклялась себе, что смерть ни за что не застанет её несущий парни в на спине, и потому удвоила усилия по устранению монстров. Размахивая падау налево и направо, Она расчищала путь вперёд не хуже магического меча Вельфа. А нет. Не может быть. Главная охотничья группа. Проходя по одному из коридоров многоуровневого лабиринта, авантюристы натолкнулись на жуткое зрелище. Чигоса побледнела, Оука замычал. А кровавленные кристальные стены были ещё мокрыми. Повсюду виднелись кровавые лужи, в которых лежали недоеденные руки и глазные яблоки. Скорее всего, это одни из авантюристов, которых убил монстра, о котором рассказывал Борс. Вода неподалёку была розовая, словно несколько тел утащили на глубину. Эта сцена была напоминанием о подобии жестокого пиршества, проходившего совсем недавно. Айша изучила останки, радуясь, что Хорухима ещё не пришла в себя. Что за чертовщина тут появилась? Проходя по цепочке мёртвых тел, которая была похожа на жуткий след монстра, авантюристы пытались представить себе, какой кошмар мог убить всю хоть группу. Этому монстру, правда, удалось убить стольких авантюристов. Он ещё на двадцать седьмом этаже. Белла и Лёс могли пережить столкновение с бедствием. С такими мыслями в голове, Айша взглянула на борса, единственного из авантюристов, кто видел монстра. Она боялась, что того снова может поглотить ужас, но, похоже, этого не случилось. Я не слышу. Он был очень сильно удивлён. Чего? «Прыжки! Монстр перемещается прыжками. А сейчас я их не слышу!» У бедствия было подобие мелодии смерти, предзнаменование грядущего уничтожения, когда он приближался. Он словно рикошетил от пола стены потолка. Борс слышал этот оттацкий звук лично. Бедствие мгновенно летело к авантюристам, стоило ему их заметить, как бы они не пытались скрыться. Но сейчас никаких признаков того, что к альянсу семи гести кто-то приближается, слышно не было. Его, правда, нет. Неужели ледяной ветер и балы его убили? Ариша не знала, как понимать бормотание борса. Он только что испытал надежду или даже оптимизм этого она не понимала, потому решила, что нужно идти дальше. Барс, отведи нас туда, где виделых в последний раз. Точно. Здесь монстры или нет, уже не важно. Каждая секунда на счету. Айша предпочла действие бездействию. Она вытащила Борса вперёд и сказала ему вести авантюристов. Не надо. Впрочем, как только они отправились в путь, Айшо услышала странный голос. Не ходите туда. Предупреждение утопало в топоте ног но сказано оно было на человеческом языке. Амазонка осмотрелась, но никого не увидела, поблескивающий в тусклом свете кристаллы, окровавленное оружие, разбросанное на полу и водный поток рядом с берегом. Голос услышала только она. В нём слышалась мольба и волнение, словно кто-то отчаянно пытался их удержать. Амазонка это ощутила, однако решила проигнорировать предупреждение. Она знала, что пока не будет найден белл, остальные вентиристы в группе не остановятся. Вот здесь! Наконец они оказались в огромном зале, в котором было как суша, так и множество водных потоков, было видно, что здесь происходила жестокая битва. Что здесь было? Огромные кристальные скопления были разрушены до основания, на них виднелись трещины, словно в них на огромной скорости что-то влетало. Потолок, пол и стены покрывали глубокие расщелины и огромные похожи на пещеры дыр от столкновений. Некоторые колонны словно расплавились от пламени. Каждый угол зала был покрыт жуткими шрамами. Что могло принести такие разрушения? Дафна задала вопрос, во весь голос. Стоявший позади Оука Оукарашана осматривался по сторонам. Авантирстам не нужно было даже намекать, что в зале случилась смертельная схватка с монстром, который гораздо сильнее, чем любой из них. Проблема заключалась в том, что ни победителя, ни проигравшего в комнате не было. Не было здесь горки пепла убитого монстра. Ни тела вонтиристов, встретившего печальный конец. Шумное журчание водных потоков, подавшихся друг в друга, было единственным источником звука на разрушенном поле боя. Вильфо остальные вышли в центр комнаты, но ничего там не нашли. Словно ведомая какой-то непонятной силой, Лили подошла к участку комнаты, в котором сражение шло так яростно, что даже изменило русло одного из потоков. Среди нескольких дыр в земле она увидела в полу вертикальную шахту, очень глубокую и широкую. Словно что-то вращаясь, зарывалась вглубь, и судя по всему, эта шахта тянулась на этажи ниже. Лелебе, словно волна, поставилась здорово, подсознательно ощутив, что это ведёт в глубины подземелья. Как и другие боевые шрамы этого места, дыра постепенно затягивалась. Не может быть.